Глава 4. В тот вечер в хакен в логове медельинских гангстеров Мигель настроил приемник на радиостанцию, передающую последние известия. Одновременно вся команда смотрела портативный телевизор, переключая его с одной программы новостей на другую. Всюду сообщалось о похищении семьи Слоуна. Было очевидно, что непристально интереснее тщательный анализ происшедшего пока не дали никаких результатов. Личности похитителей и мотивы похищения оставались невыясненными. Правоохранительные органы не знали, в каком направлении скрылись похитители и где находятся их жертвы. В одних сообщениях высказывались предположения, что они уже далеко от Нью-Йорка — В других говорилось о том, что подозрительные автомобили были остановлены и задержаны на дорогах Агая, Виргинии и на канадской границе. Полицейские арестовали несколько преступников, но ни один из них не имел отношения к делу Слоунов. Приводилось описание пикапа Nissan, в котором якобы скрылись похитители. Значит, пикап, оставленный Карлосом Уайт-Плейнзи, до сих пор не обнаружен. Карлос благополучно вернулся в Хакинсак несколько часов назад. Мигель и остальные члены команды хоть и понимали, что полиция разыскивает их по всей Северной Америке и ликовать еще рано, все же вздохнули с некоторым облегчением. Сознавая, что опасность отнюдь не миновала, Мигель установил круглосуточное дежурство — Вот и теперь Луис и Хулио расхаживали с автоматами вокруг дома, стараясь держаться в тени строений. Мигель понимал, что если их логово обнаружат и оцепят отрядами полиции, вряд ли кому-то из них удастся бежать. На этот случай он уже отдал четкие приказания. Никто из похищенных не должен остаться в живых. Сейчас в приказ была внесена единственная корректива. Три жертвы вместо двух. Из всех телепрограмм больше всего заинтересовал Мигеля выпуск вечерних новостей Сибией. Его удивило то, что, вопреки традиции, передачу вел не Кроуфорд Слоуна, а человек по фамилии Партридж. Мигель как будто видел его раньше. Однако в прямом эфире было интервью со Слоуном, а затем была показана видеозапись пресс-конференции. На ней присутствовало множество журналистов. печатных изданий радио и телевидения, в некоторых сопровождали операторские группы. Пресс-конференция проходила в другом здании Сибей, в квартале от основного. Накануне в павильоне звукозаписи были наспех расставлены складные стулья. Сейчас все места были заняты, и многим участникам пришлось стоять. Круфорд Слоун начал с краткого заявления. Сказав о том, как он потрясенный, и встревожен, Слоун обратился к журналистам и общественности с просьбой предоставлять любую информацию, которая могла бы помочь в поисках его жены, сына и отца, а также в выяснении личностей похитителей. Он сообщил, что для получения таковой на себе и создан специальный телефонный центр, подключенный к линии УАТС, уже набранный операторой назначен ответственный. Примечание: УАТС или WATS. Бесплатная горячая линия, номера обычно начинаются с плюс один восемьсот. «Вас замучают пустыми звонками», — раздался чей-то голос. «Что ж, мы вытерпим», — ответил Слоун. «Главное узнать то, что нам нужно. Вдруг кто-нибудь где-нибудь располагает этими сведениями». Дважды во время своего заявления Слоун умолкал, чтобы справиться с дрожью в голосе. Оба раза в зале выцарялось сочувственное молчание. На следующий день «Лос-Анджелес Таймс» назвала его человеком, сохраняющим достоинство и самоуважение в критических обстоятельствах. Слоун объявил о своей готовности отвечать на вопросы. Поначалу вопросы тоже звучали сочувственно, но, как и следовало ожидать, постепенно они становились все жестче. «Вы допускаете возможность...» — спросила журналистка из Ассошейтед Пресс, что вашу семью, как уже поговаривают, захватили иностранные террористы. Слон отрицательно покачал головой. «Слишком рано даже думать об этом». «Вы уклоняетесь от ответа?» — возразила журналистка. «Я спросила, допускаете ли вы такую возможность?» «Допускаю», — сдался Слоун. Репортер местного отделения какой-то телестанции задал тривиальный вопрос — «Что вы сейчас испытываете?» Кто-то издал стон, а Слоуну захотелось выкрикнуть «А что бы ты испытывал?» Вместо этого он ответил «Я надеюсь, это недоразумение». Седой корреспондент CNN, когда-то работавший на себе, поднял книгу Слоуна. «Вы по-прежнему считаете, что заложников следует считать людьми приговоренными? и настаиваете на том, что нельзя платить выкуп, как вы здесь пишете, прямо или косвенно. Слоун ждал этого вопроса. Думаю, что никто, оказавшись на моем месте, не смог бы оставаться беспристрастным. «Не валяйте дурака, Кроув!» — не отставал корреспондент СНН. «Если бы мы с вами поменялись ролями, вы бы вцепились в меня мертвой хваткой. Я иначе сформулирую вопрос». Вы жалеете о том, что написали эти слова?» «В настоящий момент, — сказал Слоун, — я бы предпочел, чтобы эти цитаты не употреблялись против меня». «Они против вас и не употребляются», — раздалось из зала. «Вы по-прежнему уходите от ответа». Тут пронзительным голосом заговорила корреспондентка ABC, работавшая в программе обзора журналов. «Вы, несомненно, понимаете, что ваше заявление...» Американских заложников, следует считать людьми приговоренными, принесло много горя семьям, чьи родственники до сих пор находятся в ближневосточных тюрьмах. Сейчас вы испытываете большее сострадание к этим семьям. Я всегда испытывал к ним сострадание, — отозвался слон. Но в настоящий момент я, по-видимому, острее чувствую их муку. Другими словами, вы признаете, что были неправы? «Нет», — тихо произнес он, — «не признаю». «Значит, если с вас потребует выкуп, вы твердо скажете «нет»?» Он в отчаянии воздел руки. «Вы хотите заставить меня думать о том, чего не случилось?» Я отказываюсь отвечать. Происходившее отнюдь не доставляло Слоуну удовольствия, однако он припомнил, что в прошлом... И сам не отличался снисходительностью на многих пресс-конференциях. Его добил вопрос газеты «Ньюс Дэй». «Нам мало что известно о вашем сыне Николасе, мистер Слоун». «Да, мы не выставляем на показ нашу семейную жизнь. Это требование моей жены». «Но ваша семейная жизнь уже на виду», — заметил репортер. Я слышал, что Николас талантливый музыкант, и может статься, когда-нибудь он станет концертирующим пианистом. Это правда? Слон знал, что при других обстоятельствах Джессика восприняла бы этот вопрос как чрезвычайную бестактность. Однако сейчас он не видел возможности избежать ответа. Наш сын любит музыку. Всегда любил, и его педагоги утверждают, что для своего возраста он добился больших успехов. а будет ли он концертирующим пианистом или нет, покажет время. Наконец вопросы как будто начали затихать, и Лесли Чиппингем объявил пресс-конференцию закрытой. Словно сейчас же окружили те, кто хотел пожать ему руку и пожелать удачи. После чего он постарался побыстрее исчезнуть. Мигель просмотрел все программы новостей и принялся тщательно анализировать информацию. Во-первых, подозрение не падало ни на Меделинский картель, ни на Сендера Луминосу. На данном этапе это было большим плюсом. Во-вторых, не менее существенным было то, что никто не знал, как он выглядит или как выглядят шестеро остальных участников похищения. Если бы властям удалось раздобыть эти сведения, они, безусловно, были бы уже обнародованы. Мигель пришел к выводу, что все это несколько снижает опасность его дальнейших действий. Мигели нужны были деньги, и чтобы их получить, надо было сегодня вечером позвонить и назначить встречу на завтра в здании Организации Объединенных Наций или где-то поблизости. Перевод крупных сумм в Соединенные Штаты с самого начала оказался делом непростым. У Сендера Луминоса, финансировавшей эту операцию, денег в Перу было предостаточно. Сложность состояла в том, чтобы обойти перуанские законы, регулирующие обмен валюты, и перевести в Нью-Йорк сумму в американских долларах, сохранив в тайне, откуда они переведены, через какие банки и куда. Все это хитроумно проделал некий сочувствующий революционерам пособник Сендера, который занимал высокий пост в банковской системе Лимы. Его посредником в Нью-Йорке был перуанский дипломат, первый помощник постоянного представителя Перу при ООН. Сандеры и Меделинский картель выделили на подготовку операции 750 тысяч долларов. Сюда входила плата участникам операции расходы на транспорт и суточные, аренда конспиративной квартиры, приобретение шести автомобилей, медицинского оборудования, медикаментов и гробов, оплата секретной агентуры в Малой Колумбии, в Куинсе, а также оружие комиссионные за перевод денег из Перу в Нью-Йорк, ну и вознаграждение служащему американского банка. Кроме того, стоимость перевозки узников из США в Перу на частном самолете. Почти все деньги, потраченные в Нью-Йорке, Мигель получил наличными от сотрудников ООН. Осуществлялось это следующим образом. Банкир в Лиме превращал деньги, вверенные ему Сендера Луминосо, в американские доллары по 50 тысяч долларов за один раз. Затем он переводил эту сумму в Нью-Йоркский банк, находившийся на Даг-Хаммершельд-Плаза рядом со зданием ООН, где деньги перечислялись на специальный счет миссии Перу при ООН. О существовании счета знали лишь Хосе Антонио Салавери, который имел право подписи и был доверенным лицом постоянного представителя при ООН и заместитель управляющего банком Хельга Эфферон. Она же лично занималась специальным счетом. Хосе-Антонио Салаверри был одним из тайных союзников Сендеро, не брезговавший, однако, брать комиссионные за передачу денег. Хельга спала с двурушником Салаверри, и оба ни в чем не отставали от дипломатической элиты ООН, ведя шикарный образ жизни, несоразмерный с их официальными доходами. А вот почему они охотно шли на дополнительный заработок, который приносили им тайные посреднические операции. Всякий раз, когда Мигелю требовались деньги, он звонил Салавери и называл сумму. Они договаривались о встрече через день или два, обычно около штаб-квартиры ООН, иногда в другом месте. За эти дни Салавери успевал набить портфель наличными. Мигель забирал деньги и уходил. Но одно обстоятельство беспокоило Мигеля — Однажды Салавери проговорился. Хоть он, мол, и не знает, для чего предназначены эти деньги и где прячутся Мигель и его компания из медельинского картеля, он все же догадывается, что они задумали. Мигель понял, что в Перу произошла утечка информации. Тут уже ничего нельзя было предпринять, но во время встреч с Хосе Антонио Салавери Мигель стал держаться настороженно. И сейчас Мигель взглянул на находившийся рядом радиотелефон. и утянуло набрать номер, но он знал, что этого делать нельзя, надо выйти на улицу. В кафе за восемь кварталов отсюда находился телефон-автомат, которым он уже пользовался раньше. Он посмотрел на часы. Девятнадцать десять. Если повезет, он застанет салавери дома в его квартире в центре Манхэттена. Мигель надел куртку и быстро пошел по улице, следя за тем, нет ли чего-то подозрительного. Все было как обычно. Его мысли вернулись к пресс-конференции с Кроуфордом Слоуном, которую передали по телевизору. Мигель заинтересовала упоминание книги Слоуна. Там, судя по всему, говорилось, что никогда нельзя платить выкуп. Заложников следует считать людьми приговоренными. Мигель слышал о книге впервые, и наверняка они ней не знали ни в меделинском картеле, ни в Сендера Луминосо. Хотя вряд ли эта информация повлияла бы на их решение похитить семью на То, что человек пишет для публикации, зачастую не совпадает с тем, как он поступает и что чувствует в жизни. Впрочем, сейчас это не имело значения. На пресс-конференции прозвучало кое-что поинтереснее — Оказывается, этот мокосо-слоновский отпрыск собирается стать концертирующим пианистом. Мигель припрятал в сознании эту деталь. Интуиция подсказывала ему, что когда-нибудь она может пригодиться. Примечание. Мокосо. Сопляк. Испанский. Приблизившись к кафе, Мигель увидел, что там всего два-три человека — Он вошёл и, подойдя к телефону, висевшему в глубине помещения, набрал заученный наизусть номер. После трех гудков Салавери снял трубку. «Алло!» — произнес он с сильным испанским акцентом. Мигель трижды, так было условлено, легонько стукнул ногтем по микрофону телефонной трубки. Потом сказал очень тихо. «Завтра утром. Пятьдесят штук. Штука означала тысячу долларов. На другом конце провода послышалось учащенное дыхание. Голос его собеседника звучал испуганно. — Эстас Локу! Зачем звонишь сегодня? Вы где? Наш разговор не могут засечь? Примечание. — Эстас Локу, ты что, рехнулся, испанский? Мигель презрительно спросил. — Неужели я похож на пиндеху? Примечание. Пендехо, идиот испанский. В его голове пронеслось, что Салавери связал его с сегодняшним событием значит, встречаться с ним опасно. Но выхода не было. Мигелю нужны были деньги, чтобы, помимо всего прочего, купить гроб для Энгуса Слоуна. К тому же он знал, что на нью-йоркском счету лежит еще кругленькая сумма и хотел до отъезда кое-что урвать для себя. Он был уверен, что к грязным пальцам Хосе Антонио Салавери прилипали не только комиссионные. «Мы не сможем встретиться завтра», — сказал Салавери. «Слишком рано и слишком маленький срок, чтобы приготовить деньги. Вы не должны... Кая-те!» заткнись. «Не заставляй меня терять время!» Мигель сжал трубку и, сдержав гнев, продолжал говорить тихо, чтобы сидящие в кафе не услышали. «Это приказ, чтобы пятьдесят штук были готовы завтра утром. Я приду, как обычно, сразу после полудня. Если провалишь, дело сам знаешь. Наши общие друзья тебя по головке не погладят, а руки у них длинные». «Нет, нет, пусть не беспокоятся», — Соловей залопотал торопливо, заискивающе. Угроза мести со стороны медельинского картеля было делом нешуточным. «Я постараюсь. Одних стараний мало. До завтра!» — отрезал Мигели, повесив трубку, вышел из кафе. В Хакенсакском логове трое похищенных под бдительным оком Сокора все еще находились под действием снотворного. В течение ночи она, в соответствии с предписаниями Бауделью, вводила им дополнительные дозы пропофола, снимала и записывала показания приборов. Бауделью проснулся незадолго до рассвета, он тоже принимал снотворное. Изучив медицинский бюллетень Сокора, он одобрительно кивнул и отпустил ее. Рано утром Мигель, который почти не сомкнул глаз всю ночь, снова включил телевизор и стал смотреть новости. Похищение Слоунов по-прежнему оставалось сенсацией номер один, хотя информации не прибавилось. Немного спустя Мигель сказал Луису, что в 11 часов они вдвоем поедут на Манхэттен в Катафалке. Катафалк был их шестым автомобилем, подержанный Кадиллак, но в хорошем состоянии. До сих пор они пользовались им всего два раза. Остальное время катафалк стоял за домом, и остальные члены команды называли его эль анхель Негро Черный ангел. Дно катафалка, где обычно стоит гроб, было выложено прекрасным розовым деревом, в которое были вмонтированы резиновые колесики. Это позволяло плавно двигать гроб. Верх и боковины были обиты синим бархатом. Мигель собирался воспользоваться катафалком только напоследок, чтобы добраться до аэропорта перед отлетом в Перу. Однако сейчас он решил, что это, пожалуй, самый безопасный вид транспорта. Прочие лиховые автомобили и фургон слишком долго были на виду, когда велось наблюдение в Ларчмонте, и, вполне возможно, в распоряжении полиции уже есть их описание. Погода испортилась, теперь дул сильный порывистый ветер, С мрачного свинцового цвета небо лило, как из ведра. Луис сел за руль, и они двинулись из Хакинса к окольным путем. Несколько раз меняли направление и дважды останавливались, чтобы удостовериться, нет ли хвоста. Луис свел кадилак очень осторожно. Дорога была скользкой и едва различимой за монотонно работающими дворниками. До самого Вихокина они ехали по той стороне Гудзона, затем... нырнули в тоннель Линкольна и в 11.45 въехали на Манхэттен. Оба, Мигель и Луис, были в темных костюмах, при галстуках, как и подобает едущим в катафалке. Из тоннеля они двинулись к Сороковой улице. Из-за сильного дождя они тащились по городу мучительно медленно, машины буквально упирались одна в другую. Мигель смотрел на пешеходов, медленно пробиравшихся по запруженным людьми неровным тротуаром. Его забавляла курьезность езды в катафалке по Нью-Йорку. С одной стороны, автомобиль слишком бросался в глаза, что не входило в их планы. С другой — вызывал уважение. На предыдущем перекрестке регулировщик в форме, на нью-йоркском диалекте Брауни — Даже остановил другие машины, чтобы пропустить их. Еще Мигель заметил, что многие, завидев катафалк, сразу отворачиваются. Он наблюдал это и раньше, что их пугает. Напоминание о смерти, о вечном забытии. Сам-то он никогда не боялся смерти, но и не желал, чтобы кто бы то ни было ускорил ее приближение. Впрочем, это не имело ровным счетом никакого значения. Значение имело другое. Ни один человек в толпе не подозревал о том, что в этом катафалке, до которого рукой подать, находятся двое преступников, совершивших самое скандальное преступление и разыскиваемых по всей стране. Эта мысль гипнотизировала Мигеля и придавала уверенности. Они свернули на Третью авеню, и, не доезжая до 44-й улицы, Луис притормозил у края тротуара, и Мигель вышел из машины. Подняв воротник, чтобы дождь не затекал за шиворот, Мигель зашагал к зданию ООН, до которого оставалось два квартала. Появление катафалка, чтобы он там не нафантазировал, привлечет ненужное внимание. Луису дано было указание колесить по городу, а через час вернуться на то же место. и возвращаться сюда через каждые полчаса, пока не придет Мигель. На углу 44-й улицы Мигель купил у уличного торговца зонтик, но никак не мог сладить с ним на ветру. Через несколько минут он пересек Первую авеню напротив белого здания Генеральной ассамблеи ООН. Из-за дождя флаги с многочисленных флагштоков были сняты, и те стояли голые, заброшены. Миновав чугунную ограду, Мигель прошел через вход для делегатов и поднялся по ступенькам в холл. У Мигеля с собой ничего не было, и он быстро прошел через пропускной пункт, в то время как другие должны были предъявлять сумки и свертки для осмотра. В большом зале на скамьях сидели посетители, чьи лица и одежда в полной мере соответствовали пестрому разнообразию самой ООН. Здесь была боливейка в высоком головном уборе, а рядом... Маленький негритенок возился с белым игрушечным ягненком. Сидел здесь видавший виды старик, чья голова была увенчана чем-то вроде афганского тюрбана. Два бородатых израильтянина вели спор по поводу разложенных между ними газет. Повсюду мелькали белые лица американских и английских туристов. Не обращая внимания на ожидающих, Мигель направился в дальний конец зала, где висела табличка с броской надписью Экскурсии для посетителей. Под ней стоял с чемоданчиком Хасе Антонио Салавери. Вылитый хорек! Подумал Мигель, глядя на узкое худое лицо, ниточку усов и лысеющую голову Салавери. Пиронскому дипломату, обычно державшемуся с надменным видом, сегодня было явно не по себе. Они едва кивнули друг другу. И Салавери подвел Мигеля к бюро информации, где, пользуясь полномочиями дипломата, записал его под вымышленной фамилией. Мигель получил пропуск посетителя. Они пошли по галерее с колоннами. Из окон открывался вид на насатый на Ист Ривер. Поднявшись по эскалатору на следующий этаж, они вошли в индонезийский зал, только для дипломатов и гостей. Эту просторную, элегантную комнату, где проводили досуг главы государств, украшали великолепные произведения искусства, в том числе подаренный Саудовской Аравии гобелен с изображением Казбы в Мекке, шитье серебром и золотом по черному полю. Толстый зеленый ковер как нельзя лучше подходил к белым кожаным диванам и креслам, Мебель была расставлена так искусно, что несколько групп могли находиться здесь одновременно и при этом не мешать друг другу. Мигель и Соловери устроились в уединенном уголке. Посмотрев на осевшего напротив Мигеля, Соловери неприязненно скривил тонкие губы. — Я ведь предупреждал. Являться сюда опасно, и без того риск слишком велик. — А что здесь опасного? — спокойно спросил Мигель. Ему необходимо было выяснить, до какой степени осведомлен этот слезняк. «Идиот! Будто вы сами не знаете! По телевидению, в газетах только и речь о том, что вы натворили, об этих людях, которых вы выкрали. ФБР, полиция повсюду ищут вас!» Соловери сглотнул, затем с беспокойством спросил. «Когда вы уезжаете?» когда отбываете из штата всей компании. Допустим, что уезжаем, но вам-то зачем это знать? Вам не все ли равно? Хелька от страха места себе не находит. Да и я тоже. Стало быть, этот кретин все выболтал свои шлюхи из банка, Значит, первоначальная брешь в системе безопасности расползлась и сейчас оборачивается прямой угрозой, которую придется устранять. Идиотская догадливость Салаверри предрешила судьбу его самого и его подружки. «Сначала давайте деньги», — сказал Мигель, — а «потом я отвечу». Салавери набрал шифр на замке своего чемоданчика, извлек оттуда пухлый пакет из толстой бумаги, перетянутой узкой лентой, и протянул его Мигелю. Мигель вскрыл пакет, взглянул на деньги и приклеил ленту на место. «Вы что же, не собираетесь пересчитывать?» — кислым тоном спросил Салавери. Мигель пожал плечами. «Вы не посмеете меня надуть?» И, помолчав, — сказал с наигранным безразличием. — Так значит, вас интересует, когда я и мои люди уберемся отсюда? — Да, интересует. — Где вы с вашей приятельницей будете сегодня вечером? — У меня. Мы так расстроены, что никуда не хотим идти. Мигель бывал у него дома и помнил адрес. — Там и ждите, — сказал он. — Я не смогу позвонить... Потом поймете почему. Сегодня вечером к вам явится мой человек и сообщит все, что вы хотите узнать. Его зовут Плато. Когда он назовется, можете смело открывать дверь». Салаверий энергично закивал. Ему явно стало намного легче. «Я оказываю вам эту услугу», — добавил Мигель. «За то, что вы так быстро управились с деньгами». Он дотронулся до бумажного пакета. — Спасибо, вы же понимаете, мне совершенно ни к чему рисковать. — Понимаю. Однако сегодня вечером будьте дома. — Да, да, обязательно. Выйдя из здания ООН, Мигель пересёк Первую авеню и вошел в отель «Плаза», принадлежащий ООН. На первом этаже рядом с газетным киоском находился телефон-автомат. Он набрал заученный на память номер в Куинси. Когда на другом конце провода раздался голос, Мигель знал, что попал в частный дом в районе Малой Колумбии на Джексон-Хейтс, напоминавший по виду крепость. Мигель был краток. Не называя никаких имен, он продиктовал номер телефона, с которого звонил, и повесил трубку. Он терпеливо ждал у автомата. Дважды подходили какие-то люди, но он делал вид, будто куда-то звонит. Через семь минут Раздался звонок. Мигелю сообщили, что говорят из другого телефона автомата, следовательно, их разговор не засекут и не прослушают. Понизив голос, Мигель заложил свою просьбу его заверили, что она будет выполнена. Соглашение было достигнуто, плата шесть тысяч долларов. Мигель продиктовал адрес салаверии, предупредил, пароль, имя Плато. Он еще раз подчеркнул, должно быть сделано сегодня вечером и чтобы было похоже на убийство-самоубийство. Ему пообещали, что его инструкции будут выполнены самым тщательнейшим образом. К месту встречи на третьей авеню Мигель подошел чуть раньше, чем через час, и через несколько минут подъехал Луис. Усаживаясь в машину, мокрый от дождя, Мигель сказал Луису. Едем в похоронное бюро, то же, что в прошлый раз, помнишь?» Луис кивнул и вскоре свернул на восток, к мосту Куинсбору.